Глава пятнадцатая Григорий в смущении топтался около ведра. «Моя жена уехала в начале января в экспедицию. Она археолог. Нашелся спонсор, который оплатил раскопки в Перу. Ленуся умчалась, а я забыл про елку. Мы ее на Новый год нарядили». «Понятно», — кивнула я. «Но вроде дерево на самом ходу стоит». «Тот и оно», — согласился сосед. «Когда каждый день натыкаешься, перестаешь замечать». «Занятно», — сказала я. «Следующий вопрос. Ель торчит из паркета. Вы ее в пол ввинтили. И поливаете, чтобы не засохла?» Гриша смутился еще больше. «У нее была пластиковая подставка. Вчера Ленуся звякнула, сообщила, что вернется в августе. Потом возьми да спроси. Гришенька, ты елку разобрал?» У жены уникальный дар» всегда задает вопросы по делу. И как вовремя?» Я снова захихикала. «На дворе июль. Действительно, очень кстати напомнила Леночка-муженьку про рождественское дерево. «Я себя за беспамятство отругал», — продолжал Огородников. «Снял игрушки, убрал в коробку. Хотел дерево вынести. Схватил за ствол. Дёрг-дёрг. Оно с места не сдвинулось. Наверное, четверть часа прошло, пока я не сообразил. Ёлочка вросла в пол». «Вросла?» — повторила я. «Пустила корни», — подтвердил Гриша. Они пробили подставку и вцепились в землю. «Простите, откуда в квартире земля?» — спросила я. Сосед пожал плечами. «Я занимаюсь компьютерными технологиями, ничего не понимаю в строительстве. Ну гляньте вниз». Мне пришлось сесть на корточки и внимательно изучить пол. Круглый ствол действительно пустил корни они уходили во что-то темно-коричневое, на ощупь напоминающее губку. «Доски настилали специалисты. Может, они под них земельки натрусили?» – продолжал Гриша. «Я уже давно вожусь». Сначала осторожно распилил подставку и удалил ее. Затем снял пару паркетин, вырезал кусок фанеры и понял. Дерево укоренилось крепко. Понимаете, оно живое, зеленое. Не хочется его убивать. Вот я и решил его выкопать, чтобы отвезти на дачу и посадить». «Хорошая идея», — одобрила я. поливали зачем?» «Побоялся корни испортить», — ответил компьютерщик. «Думал из хорошо промоченного грунта елку легче достать». «О, Господи! Я же вас залил! Простите, дурака». «Леночка права. Она мне всегда говорит». «Гриша, если ты решил совершить некое действие, то думай не о том, как его выполнить, а о последствиях». «Непременно возмещу вам убыток, оплачу ремонт». «Потолок ерунда», — отмахнулась я. «Если больше не станете лить воду, пятно быстро высохнет. Замазать протечку не составит труда». «Без воды елка засохнет», — забеспокоился Гриша. «Выньте ее, улыбнулась я. «Откопайте и делу конец». «По корни», — испугался сосед. «Знаете, что будет, если их перерубить?» «Новые появятся», — легкомысленно пообещала я. «Не уверен», — задумчиво протянул Гриша. «У вас же есть компьютер», — осенила меня. «Посмотрите в справочной системе». «Точно», — подпрыгнул Огородников. «Иногда самая простая идея приходит в голову последней. Гениально! Сейчас, сейчас». Сосед Полей слетал в комнату, вернулся с ноутбуком и застучал по клавиатуре. «Новогодняя елка. «Нотис?» «История празднования». «В СССР зеленую красавицу запрещалось украшать до 1935 года». «Это не то», — остановила я Огородникова. «Смотрите способ посадки». «Точно», — кивнул Гриша. «Лесхоз, вырубка, во! Доставка ели любых размеров, посадка, уход, уничтожение паразитов, устранение психологических проблем». «Не предполагала, что дереву нужен психотерапевт», – поразилась я. «Наверное, речь идет о хозяевах», – бормотнул Григорий. «Тут полно разной инфы, но про обробленные корни не буквы». «Найдите телефон какой-нибудь фирмы, торгующей елями», – велела я. «Позвоню туда. Можно воспользоваться вашей трубкой?» «Ну, конечно», – обрадовался Огородников. «Спасибо за предложение. Я не умею общаться с продавцами». Лесу твоего дома, слушаю, Дмитрий, произнес звонкий голос. Я откашлялась. Ель. Отличный выбор, перебил меня менеджер. Имеем полный спектр. У нас что пожелаете? Голубая, махровая, пихтовая, африканская, таежная, кремлевская. Зачастил Дмитрий. Понимаете, она размер от крохотного до десятиметрового. При заказе трех стволов доставка бесплатная, оглашал заученный текст продавец. «Где вы живете?» «Улица Веденеева, дом 104, квартира 92». Машинально ответила я и спохватилась. «Только у нас нет участка». «Отлично. Есть вариант для оранжереи. Можем доставить сегодня». «Да ну!» – воскликнула я. «Уже программа «Время» закончилась». «Мы работаем круглосуточно», – затараторил Дмитрий. «Желаете катку обычного формата? Хламская роспись, гжель, палех, восточные мотивы». «Гламурный вариант? Стразы? Резьба с применением лазера? Космические технологии? Возможен выезд дизайнера, консультанта по интерьеру, окей?» «Окей», — на автомате ответила я и спохватилась. «Погодите! Благодарим за ваш звонок», — проорал Дмитрий и отсоединился. Узнала про корни. С надеждой спросил Гриша. «Я беседовала с зомби», — вздохнула я. «А может, там робот сидит?» «Парень не дал мне слова произнести. Лучше обратиться...» «Куда?» Приуныл Огородников. «В службу помощи по выкорчевыванию еле из паркета?» «Думаю, такой не существует», — развеселилась я. «Но можно позвонить спасателям. Они сталкиваются с разными проблемами. МЧС новогодней елкой не напугать». На этот раз мне ответила женщина. «Двенадцатая. Слушаю, что у вас случилось?» «Девушка, пожалуйста, разрешите спросить?» Жалобно протянула я. «В чем дело?» Вежливо спросила дежурная. «Есть елка, в смысле дерево зеленое. Оно растет из пола. Как его оттуда выковырнуть?» Озвучила я проблему. «Растение представляет опасность для окружающих?» Осведомилась диспетчер. «Оно может вот-вот упасть?» «Нет, крепко сидит в паркете», уточнила я. «Тогда почему вы волнуетесь?» — не поняла собеседница. Я набрала полную грудь воздуха. «Двенадцатое. Поймите, еле выросла в квартире, в полу. Корни ушли к соседям на нижний этаж, в потолок. Что нам делать?» Из трубки послышалось шуршание, затем раздался мужской голос. «Старший по смене Николаев, что у вас стряслось?» Я повторила рассказ. Николаев оказался более понятлив. «Дома мужики есть?» Я покосилась на Григория. «Ну, предположим. Пусть спилит ель и вынесет на помойку. Корни вам не помешают, засохнут потихоньку», посоветовал спасатель. «Ну тогда елка умрет», испугалась я. «Мы хотим ее оставить живой, но не понимаем, как ее удалить, чтобы не повредить корневую систему». «Это не к нам», отрезал Николаев. «Звоните в Академию имени Тимирязева» сейчас они не работают, но с утра вам помогут. Ёлки по их части. Вот если б дерево упало, придавило кого, это к нам». «Огромное спасибо». От души поблагодарила я Николаева. «Вы очень нам помогли». Договорившись с Гришей, что он не станет больше поливать символ Нового года и завтра в 10 утра обратиться к профессиональным лесничим, я спустилась к себе, вошла в квартиру, вздрогнула, вернулась на лестничную клетку и вновь шагнула в холл, на этот раз с левой ноги. Я не верю в приметы, но лучше не рисковать. Примерно через полчаса домой вернулся Макс, и мы долго беседовали на кухне. Роксана не показывалась, наверное, легла спать. Где-то около часа ночи мы захотели есть. Я подняла крышку кастрюли, стоявшей на плите, увидела прозрачную воду, пару кружочков сырой моркови, Несколько ломтиков несваренной картошки и одну целую луковицу. «Выглядит малосъедобно», — сказал за моей спиной Макс. «Похоже, Роксана собиралась сварить суп, но что-то ее отвлекло, а потом она забыла про еду», — сообразила я и распахнула холодильник. Он обрадовал меня пустыми полками. «Она и про магазин забыла», — рассердилась я. «На ночь вредно жрать», — остановил меня Макс. «Пошли спать». «Завтра спросим у Рокси, что случилось». Мой крепкий сон нарушил резкий звонок. Я пошарила рукой по тумбочке и стукнула будильник. Но звук повторился. Пришлось сесть и зажечь лампу. Стрелки показывали половину пятого, и я погрозила часам кулаком. Не успела я погасить ночник, как по квартире снова разнесся пронзительный звон. Только тут до меня дошло. Будильник ни при чем». Кто-то звонит в дверь. Я накинула на плечи халат, вышла из спальни и столкнулась с Роксаной, которая брела в прихожую. Увидав меня, домработница заморгала, а потом спросила. «Что вы делали в спальне?» «Огурцы солила», — фыркнула я. «Неужели непонятно? Обожаю заготавливать продукты на зиму». — протянула Рокси. «А кто звонит? Чего хочет?» Я поспешила в холл. Похоже, домработница-мастер задавать дурацкие вопросы. «Ой, не беритесь правой рукой за замок!» Судорожно зашептала Роксана. Я покорно поменяла руки. «И левой нельзя!» Под аккомпанемент нудного блямка не предостерегла Рокси. «У меня только две руки!» Просердилась я. «Про ноги не напоминай! Я не смогу с их помощью поворачивать ключ!» «Надо натянуть перчатки!» Засопела домработница. В книге знаний сказано, плохая примета впускать ночью в дом незнакомца. Это к большим проблемам. «Абсолютно согласна с этим заявлением», — кивнула я. «Как правило, люди, врывающиеся за полночь в квартиру, приносят одни неприятности. Но чем помогут нам перчатки?» «Кто там?» «Доставка елок», — раздался звонкий голосок. «Фирма лесу дома». «Рукавички задержат черную ауру» зашептала Роксана. «Я ничего не заказывала», — ответила я, глядя на экран видеофона. На лестничной клетке маячила худенькая девочка в бейсболке и куртке, украшенная изображением большого дерева. «Вы ошиблись адресом», — предположила я. «Она не прилипнет к пальцам», — зудела Рокси. «Мы точно записали», — ответила девушка. «Веденеево, 104, квартира 92». «Не сюда прилетела», бубнила Роксана. «Хорошо еще палочки судьбы повесить. Вы разрешите?» «Делай, что хочешь, только замолчи», — велела я. «Вы звонили сегодня», — надрывалась девушка. «Говорили, что будете ель в холле сажать». Я быстро открыла дверь. «Ох, не ладно», — закаркала Рокси. «Ох, не к добру. Хуже только в дождливую пятницу тринадцатого числа деньги в долг давать. Назад деньги никогда не получите». Мне пришлось бесцеремонно отпихнуть домработницу и заявить курьеру. «Девушка, простите, произошло недоразумение». «Вы не звонили на нашу горячую линию?» – спросила доставщица. «Я разговаривала с Дмитрием», – кивнула я. Но, похоже, он неправильно истолковал мои слова. «Ваш заказ», – сказала курьер и щелкнула пальцами. «Откуда ни возьмись, материализовались два парня в фирменных комбинезонах со здоровенной бочкой» из которой торчало нечто серо-коричневое, напоминающее гигантского ежа, заболевшего паршой. «Где ее установить, хозяйка?» – заорал один. «Не волнуйтесь, мы не натопчем, бахилы нацепили», – успокоил меня второй. Я попыталась загородить проход, но грузчики легко сдвинули меня и вломились в холл. «Шишигина пальма!» – затряслась Рокси. «Нет хуже приметы, за ней леший явится». «Что у нас происходит?» Зевая, поинтересовался Макс, выходя в прихожую. «Ба! Ёлочка-палочка! Очень предусмотрительно. До Нового года всего каких-нибудь пять месяцев». Пятка с росписью под хохлому», — запищала доставщица. «Эксклюзивный вариант со стразами от Сваровски». «Гламурно», — одобрил Макс. «Дорого, богато, блестяще. Берем, не глядя». «Здорово», — обрадовалась «Девушка». «Кикиморова зелень на беду», — ныла Рокси. «Она лесовика приманивает. Пойду поищу в «Книге знаний» главу о нечистой силе». «Книга знаний?» — хмыкнул Макс. «О чем это?» «Я не заказывала елку», — помнилась я. «Неужели я похожа на человека, который придет в восторг от деревянного, размалеванного черно-красной краской ящика, утыканного битыми пивными бутылками?» «Ну, вообще», — обиделась девушка, — «У нас художники работают». Следующие четверть часа я пыталась объяснить мужу ситуацию, и в конце концов Макс заявил. «Хочу спать». «И мне пора», — обрадовалась девица. «Платите и разбежимся». Макс полез за кошельком в карман ветровки и вынул одежную щетку. «Нашлась», — обрадовалась я. А я все удивлялась, куда она подевалась. Как щетка попала в мой карман». Недумывал Макс. Ты почистил брюки и засунул ее в куртку, случайно на автомате. Нашла я единственное правильное объяснение. Да? Недоверчиво протянул муж. Выходит я дурак? Ходил со щеткой и не заметил ее. Давай лучше решим, что будем делать с бочкой, сменила я тему. Она почти весь холл занимает. Наш дизайнер по интерьеру к вашим услугам, зачистила курьер. Полный спектр растений. Лианы, плющи, фикусы, декоративные грядки с гигантской клубникой. Последнее особенно подходит для московской квартиры», – съехидничала я. «Проснулся, пощипал ягодки и на службу. Вернулся, новые созрели. Лучше этого только банановые». «Без проблем», – объявила курьер. «Бананы нам легче легкого организовать». «Кать, еще один заказ остался», – напомнил грузчик. «Желаю вам успехов, здоровья и процветания». Откланилась курьер. «Лесу дома украсит вашу квартиру, сад, огород и прочую собственность». «Автомобиль», — не удержалась я. «Давно хотела организовать там делянку с помидорами». «Окей», — кивнула девушка. «Исполним любой каприз за деньги клиента». Я заперла дверь и попыталась прийти в себя. Завтра же избавлюсь от дерева, поставлю его на первом этаже возле почтовых ящиков. «Плохая примета в одиночестве хоровод водить», — шепнули за спиной. От неожиданности я чуть не заорала, но вовремя взяла себя в руки. «Рокси! Прекрати! Отправляйся спать! Завтра, вернее уже сегодня, побеседуем о нашей дальнейшей жизни». Домработница опустила голову и вдруг сказала. «Я широко понимаю свои обязанности. Некоторые наймутся к людям, котлет нажарят, пыль из одного угла в другой перегонят и у телевизора чай попивают» наплевать им на ауру хозяев. А я хранительница семейного очага, защитница, энергосберегательница. Спокойной ночи. Я решила заткнуть фонтан ее красноречия. Иду на боковую, подремлю пару часиков. Я не могу умолчать, завопила Роксана. Вы обязаны знать, Елена. Ну что еще? Обреченно спросила я. Спать с чужим мужем плохая примета понизила голос Рокси. «Это к проблемам со здоровьем, в основном к потере зубов». «Макс мой супруг», опишила я. «Я сплю с ним на законных основаниях». Роксана прищурилась. «Да? Простите сердечно. Я неправильно вас поняла. Решила, что жена хозяина отдыхает на Мальдивах. И вроде зовут ее Люстра». Я машинально пощупала нарощенные волосы. «Надо завтра прямо с утра их снять. Образ Елены Кротовой больше не нужен». «Рокси, идите отдохните, все в порядке. Леший не придет, Мои зубы никуда не денутся. Карма очистится, аура засверкает». Домработница молча удалилась. Я вернулась в спальню, свернулась клубочком около Макса и задремала».